на три месяца, и могут распознавать формы, цвета и звуки. Для того, чтобы получить награду в виде угощения, их приучали нажимать на маленький рычажок. Когда же рычажок отрегулировали так, чтобы тот работал лишь час в день, рыбки быстро научились приводить его в действие в нужное время. Ряд схожих экспериментов показал, что рыбу в садках можно легко приучить к кормежке в одно и то же время и в одном и том же месте в ответ на тот или иной звуковой сигнал. Золотые рыбки не врезаются в стенку аквариума вовсе не потому, что видят ее, а потому, что используют чувствительную к давлению систему, называемую боковая линия. Некоторые виды слепых пещерных рыб прекрасно ориентируются в полной темноте с помощью одной лишь своей боковой линии. И коль скоро речь зашла о мифах, гуляющих о золотых рыбках, давайте сразу отметим, беременная золотая рыбка не являлась, не является и не может являться образцом тупости. Золотые рыбки не беременеют, они мечут икру, которую самцы оплодотворяют прямо в воде. В принципе, может, и существует слово для мечущей икру рыбы-самки, что-нибудь вроде доды, дурынды или чипки, но ни одно из них в приличных словарях не упоминается. Какое животное из когда-либо живших на нашей планете является наиболее опасным? Если кто-то считает, что мелкая сушка погоды не делает, пусть попробует заснуть в запертой комнате с одним-единственным комаром, африканская пословица. Доброй половины людей, умерших за всю историю человечества, что-то около 45 миллиардов, были убиты самками комаров. Самцы кусают только растения. Комар или москит является переносчиком более сотни потенциально смертельных болезней, включая малярию, Желтую лихорадку, Денге, энцефалит, филериатоз и элефантиаз — слоновая болезнь. Даже сегодня, каждые 12 секунд, это насекомое убивает по одному из нас. Поразительно. Но вплоть до конца XIX века никто и подумать не мог, что комары настолько опасны. Лишь в 1877 году доктор сэр Патрик Менсон, известный также как Москит Менсон, доказал, что... Элефантиаз вызывается укусами комаров. 17 лет спустя, в 1894 году, у Менсона появляется мысль, что, возможно, причиной малярии также являются комары. Он предлагает своему ученику Роналду Россу, в то время еще молодому врачу, практикующему в Индии, проверить эту гипотезу. Росс стал первым, кто показал, как самка малерийного комара передает паразита пластмодиум через собственную слюну. Свою теорию он проверял на птицах. Мэнсон же переплюнул ученика. Чтобы продемонстрировать работу теории, он заразил собственного сына, используя малярийных комаров, которых вывез из Рима в дипломатическом багаже. К счастью, после немедленной дозы хинина мальчик выздоровел. В 1902-м Рос получает Нобелевскую премию по медицине. Менсона избирают членом королевского общества и посвящают в рыцаре. Он также становится основателем Лондонской школы тропической медицины. На сегодняшний день известно 2500 видов комаров, 400 из которых являются представителями семейства анофелес, и 40 из них способны переносить малярию. Самки откладывают яички в воду, и используют высосанную кровь для их созревания. Из яичек вылупляются водные личинки или куколки. В отличие от большинства насекомых, куколки комаров, также известные как дергуны, очень активны и могут быстро скользить по воде.